Глава 55. Когда Томас четыре часа спустя открыл глаза, ему потребовалось целые минуты, чтобы сообразить, где он находится. Плотные шторы полностью заковали свет. Это могла быть ночь, хотя желудок подсказывал, что подошло время обеда. Томас принял душ, поел в ресторане при гостинице и стал думать, как провести день. Самолет до Франкфурта вылетал только в десять часов вечера. Это был один из способов, которыми авиакомпания удерживала низкие цены. Не имело никакого смысла торчать несколько часов в аэропорту, где его быстро познают, если будет предупреждена служба безопасности. Сидеть в вестибюле гостиницы Томас тоже не хотел, ему нужно было хотя бы сменить одежду. Выписавшись из гостиницы, Томас заказал машину в старый город, договорившись, что он побродит там несколько часов, поужинает, после чего за ним заедут и отвезут в аэропорт. Женщина в очках в роговой оправе за стойкой была одета, как стюардесса, в синие и красные цвета гостиницы, и великолепно говорила по-английски. На благодарность Томаса она откликнулась так, будто ничего более пустякового и не бывает. У него мелькнула мысль, не собираются ли его опекать. Он и извинился за то, что не владеет итальянским, и женщина небрежно пожала плечами, едва взглянув на него. Улыбнулась она только, когда счет наконец был оплачен, и пришла очередь передать Томаса в руки водителя. Этот Клаудио щеголял в черном костюме, пригалстке, безгоризно наглаженной белой рубашке, и Томас почувствовал себя неуютно в обносках отца пьетру. Итальянец проводил его к одному из одинаковых темно-синих микроавтобусов с тонированными стеклами, и Найт занял место сзади. Они поехали вдоль берега, по дороге, обсаженной пальмами, мимо изящных вилл, с видом на море. — Старый город, да? — спросил Клаудио. — Совершенно верно. — Костелло. Томас даже не знал, что в городе есть замок. Он ничего не читал о баре. — Конечно. Сказал, я заберу вас в семь часов. Хорошо? Да. У вас нет сумок? Нет, ответил Томас. Мы поедем сразу в аэропорт. Хорошо, сказал Клаудио, встречая пожатием плеч такое эксцентричное поведение. В старом городе вы пойдете в церковь, наверное. Улицы совсем, оторвав обе руки от рулевого колеса, водитель свел их вместе. Маленький. Очень трудно нападать. Когда пришли сына, они не смогли здесь победить. Маленькие улицы. В них стреляли из окон, из луков, си, из луков. В замке есть на что посмотреть. Нет, теперь там дом полиции, а еще делают искусство. Томас кивнул, показывая, что понял. Речь шла о народных промыслах. Снаружи замок определенно выглядел внушительным. Это было приземистое сооружение с массивными квадратными башнями по углам внешней стены и каменным мостом, перекинутым через высушенный ров. Внутри возвышались укрепления цитадели, бледно коричневые чуть тронутой розовым. — из карманников, — предостерег Клаудио, останавливаясь с открытого кафе. — Позвоните, когда захотите ехать. Взяв предложенную карточку, Томас поблагодарил водителя. — Сигнал по-прежнему есть? — спросил война. — Да, — подтвердил Чума, — все в том же монарском облачении. Он в центре города, рядом с замком. Оставишь машину там, и мы его возьмем. — По-моему, теперь моя очередь. — Ты не согласна? — спросил Война. — Чудесно, — ответил Чума, снова уставившись на план города, захваченный в агентстве проката машин. — Подожди. Сигнал мигает. Похоже, Найт вошел в какое-то здание. — Замечательно. — Нет, все в порядке, — сказал Чума. «Наверное, просто помехи. Если улицы узкие, а вокруг много высоких зданий, то это мешает работе навигатора. И так бесстрашный ворсь, какой у нас план? Мы разделимся». «Блестяще», — пропромотала чума. «Неудивительно, что ты генерал. Напомнить тебе, что произошло, когда он был у тебя в руках? Нет». Оборвала чума, непроизвольно поднося руку к красной коже на щеке, опаленной вулканическим паром. «Ну вот отлично». — усмехнулся Война. — Я останусь в машине и проеду вниз к набережной за замком. А ты зайдешь с этой стороны. — А что насчет него? — кивнул на заднее сиденье, чума не оборачиваясь. Она старалась по возможности не смотреть на голода. Сейчас тот сидел, наклонившись, и натачивал нож, а на кожаный ремень. — Поглядывая на навигатор, — бросил Черплячева Война не отрывая взгляда от зеркала, «если объект войдет в любое здание, следуй за ним и старайся сохранить визуальный контакт до тех пор, пока не представится возможность чубить. это. Понятно?» Голод оскалил в отвратительной гримасе треугольные зубы. — Я тебя спросил, это понятно? — повторил воина. — Да, — прошипел голод. — Проклятие! — Он только мешает, — промотала чума. — Особенно сейчас, — привлекает к себе внимание, нам больше не нужно никого запугивать. У тебя есть настоящее оружие помимо этого чертова ножа». Вместо ответа голод подался вперед, наклонив лысую блестящую голову так, что оказался щека к щеке с чумой. Отшатнувшись вправо, та увидела направленное прямо в лицо ствол большого черного пистолета, зажатого в правой руке голода. Она оттолкнула оружие, А голод зарычал от удовольствия, открыв рот и высунув язык. «Прибереги это для долбанных туристов!» — сказала чума, отворачиваясь. «Следи за своей речью!» — оборвал ее война.